16 -е. Алекс. Все закончится через несколько месяцев. Я откинулся на спинку стула и вращал в руках стакан с виски, наблюдая за пляшущими в воздухе пылинками. Sí. <фе> Дядя потер подбородок, пристально глядя на меня с экрана. Я переоборудовал гостевую комнату в кабинет, поскольку предпочитал работать из дома в дни, когда не требовалось ехать в офис. Меньше утомительного общения. Звучит не слишком воодушевленно для человека, который работал над этим с десяти лет. Воодушевлению придают слишком много значения. Я просто хочу закончить. Несмотря на мои слова, внутри что-то ёкнуло, потому что дядя был прав. Мне следовало испытывать воодушевление. Месть была так близка, что я мог ощутить её вкус, но вместо сладкого облегчения я чувствовал лишь горечь и тошноту. Что будет после мести? Любая другая цель бледнела по сравнению с силой, которая двигала мной все эти годы. Благодаря ей я сохранял целостность, хотя внутри был разбит на кусочки. Она вытащила меня кровоточащего и бессознательного из моря вины и ужаса. Я создал шахматную доску и мучительно выставлял все фигуры одну за другой, год за годом, пока не пришло время съесть короля. Я мало чего боялся, но я боялся жизни после утраты цели. — Кстати, о законченном. Я поставил стакан на стол. — Ты вроде подписал бумаги для сделки с Грапман. Иван улыбнулся. — Мои поздравления. Ты на шаг ближе к мировому господству. — Я. Потому что Арчер Групп всегда была моей. Я основал ее на свои деньги. И все эти годы компания процветала под моим руководством. Переехав в США, мой отец основал успешную строительную компанию, и он всегда мечтал когда-нибудь передать ее нам. Компания распалась после его смерти. Я был слишком мал, чтобы это предотвратить. Но я приумножил его наследство и создал нечто новое. Большее. Родители мечтали, чтобы я вырос счастливым и успешным. Да счастье мне было пока далеко, зато я активно работаю над успехом. Обсудив с дядей еженедельные вопросы, я открыл ноутбук и залез в секретную папку, где хранились документы по финансам моего врага, его сделкам, легальным и нелегальным и предстоящим контрактом. Я ослаблял его империю много лет, достаточно медленно, чтобы он принял это за долгую полосу неудач. Теперь оставалось добыть последние данные и разнести его в прах. Я смотрел на экран, и в голове мелькали цифры. Я продумывал финал игры. Перспектива воодушевляла не так сильно, как обычно. Но я хотя бы получил удовольствие от падения Лема Брукса». Несколько звонков, и он уволен и занесен в черный список всех крупных компаний на северо-востоке штатов. Несколько слов, сказанных шепотом в подходящие уши, и он исключен из высшего общества Вашингтона. Честно говоря, я просто ускорил его неминуемое падение. По информации, которую раскопали мои люди, после выпуска Лиам пристрастился к наркотикам и несколько раз был пойман за вождением в нетрезвом виде. Было лишь вопросом времени, когда он облажается на работе или повздорит с неподходящими людьми. Лему все приносили на блюдечки с голубой каемочкой, а он отказался от этого ради сиюминутного кайфа. Простите, что не рыдаю в три ручья. Кроме того, он изменил Ави, а значит, ему явно не доставало здравого смысла. На телефон пришло уведомление из социальной сети. Я терпеть не мог социальные сети, но это величайший в мире кладезь информации. Удивительно, сколько личной информации люди выкладывают в интернет, практически не заботясь о том, кто может это увидеть. Я нажал на уведомление, пытаясь его убрать, и случайно открыл приложение, где проигрывалось дрянного качества запись спора двух людей. Я хотел выключить ее, но замер. Пригляделся. Вот дерьмо. Видео еще не закончилось, когда я вышел из кабинета и помчался к дому Мадлен.